Глава пятьдесят шестая Дав согласие выйти за нули-накху, Химнолинья старалась убедить себя, что это для нее большое счастье. Старые узы порваны. Тысячу раз мысленно повторяла Химнолинья. Омрачавшие небо моей жизни грозовые тучи исчезли. Теперь я свободно, настойчиво внушала она себе. Я навсегда порвалась с прошлым. Наконец она почувствовала радость отречения от мирских желаний. Когда перестает дымиться погребальный костер с телом близкого существа, человек освобождается на время от бремени всех житейских забот, жизнь ему кажется игрой, а недавние желания пустыми. Так произошло и с химнолиней. Она наслаждалась покоем, который приходит после долгих мучительных страданий. «Будь жива моя мать! Я могла бы порадовать ее своим освобождением. Но как мне рассказать об этом отцу?» — размышляла девушка, возвратившись в этот вечер домой. Он, но до да бабу, лег рано, сославшись на плохое самочувствие, и не прошла к себе. Ночью она раскрыла свой дневник и долго над ним сидела. «Я порываю с миром. Я умерла для него», — писала она у меня не было веры что всевышний освободит меня от старых оков и вдохнет мне в душу новую жизнь но сегодня тысячу раз с благоговением приподала я к его стопам и теперь полна решимости вступить на путь служения долгу. Я недостойна счастья, которое дарует мне судьба, о Всевышний! Пошли мне силы сохранить его до конца моих дней. Я верю в то, что человек, с чьей судьбой должна соединиться моя ничтожная судьба, сделает мою жизнь полной и счастливой, и лишь молю, чтобы сама я сумела наполнить счастьем его дни». Закрыв дневник, химнолиней вышла в темный сад. Стояла тихая звездная ночь. Девушка долго прогуливалась по усыпанным гравием дорожкам. Бескрайнее небо нашептывало ее, омытые слезами душе слова успокоения. На следующий день, когда он, но да бабу, собирался отправиться вместе с ней в дом Нолинакхи, к их дому подкатил экипаж Скозил, спрыгнул один из докторских слуг и доложил, что прибыла его госпожа. Оннода-бабу поспешил навстречу гости Он появился в дверях дома, когда Ахимонкори уже вышла из экипажа. «Сегодня нам выпало большое счастье», — приветствовал Ионнода-бабу. «Я пришла благословить вашу дочь», — сказала химонкори входя в дом. Он, но да бабу, провел ее в гостиную и, заботливо усадив на диван, сказал, «Посидите, пожалуйста, сейчас я позову Хем». Химнолиня одевалась, готовясь ехать в гости, но, услышав о приезде Химанкори, она торопливо выбежала в гостиную и поздоровалась с ней. «Пусть будет жизнь твоя долгая и счастливой. Протяни мне свои руки, дорогая», — сказал Химанкори, и надела на них два массивных золотых браслета с изображением чудовища Мокор. Мифическое животное с головой и ногами антилопы и туловищем рыбы, олицетворение Камадевы, бога любви в индийской мифологии. Звенящие браслеты свободно повисли на худых руках девушки. Химнолине низко склонилась, благодаря за подарок, а Химанкори взяла в обе ладони ее лицо и поцеловала в лоб, От этой ласки и благословения на сердце Химнолине стало хорошо и радостно. — Дорогой тесть! — обратилась Химанкори к Онноде-бабу. — Приглашаю вас завтра с дочерью к себе. На следующее утро Онноде-бабу и Химнолине, как обычно, сидели в саду за чаем. Изнурённое болезнью лицо Онноде-бабу за одну ночь порозовело и словно помолодело от счастья. Время от времени... Он поглядывал на спокойные черты дочери, и ему начинало казаться, что кротостью и нежностью они сильно напоминают черты лица его покойной жены. Недавние слезы лишь смягчили блеск радости, светившийся в глазах девушки. Сегодня все мысли он над и бабу были заняты лишь тем, что пора собираться в гости, и никак не следует опаздывать. Дочери то и дело приходилось уверять его, что времени у них еще много, и в самом деле... «Было всего только восемь часов утра». «Нет-нет, на сбор уйдет очень много времени», — возражал он надо бабу. «Лучше прийти раньше, чем опоздать». В это время к садовым воротам подъехал нагруженный чемоданами экипаж с криком «Да-да, приехал!» Химнолиня бросилась к нему. Из экипажа вышел улыбающийся Джагендра. «Здравствуй, Хем! Как ты поживаешь?» — сказал он. «Кого это ты с собой привез?» — спросила Химнолиня. Джогендра рассмеялся. «Это папе новогодний подарок». На ступеньке экипажа появился Ромеш. При виде его Хем линии обратилась в бегство. «Не убегай, Хем! Выслушай меня!» — крикнул ей вслед Джогендра. Но она уже не слышала призыва брата и мчалась быстро, словно спасалась от привидения. Несколько секунд Ромеш стоял ошеломленный, не зная, что делать то ли догонять девушку, то ли вернуться назад в экипаж. — Пойдем, Ромеш, отец здесь, в саду, — сказал Джогендро, и, взяв его за руку, подвел к Анноде Бабу. Тот еще издали узнал Ромеша. Появление юноши его сильно расстроило. — Вот и опять новое препятствие, — подумал он, проводя рукой по волосам. Ромеш поклонился. Аннода Бабу жестом пригласил его сесть и обратился к сыну. — Ты вовремя приехал, Джогендро. «Я как раз собирался послать тебе телеграмму». «Зачем?» — спросил Джогендра. «Скоро предстоит свадьба Хем с Налинакхой. Вчера его мать благословила Хем». «Как могли вы столь поспешно и необдуманно решиться на этот брак, отец? Неужели вы не могли посоветоваться со мной?» «Трудно понять, чего ты, собственно, хочешь, Джогендр», — воскликнул он да бабу «Я еще не был даже знаком с Налинакхой» когда ты изо всех сил старался, чтобы произошел этот брак. Мало ли, что когда-то было. Стоит ли об этом вспоминать? но пока еще не поздно помешать этой свадьбе. Прежде всего, я должен многое тебе объяснить. Сначала выслушай меня, а там поступай, как сочтешь нужным. Хорошо, мы это сделаем как-нибудь потом. Сейчас у меня нет времени, мне нужно ехать. Куда? Мать на Линакхи пригласила нас обоих к себе. А вы можете пообедать здесь и ты, Джоген, и... — Нет, нет, она спрошу не беспокойся, — перебил его Джагендра. — Мы с Ромешем пообедаем где-нибудь в гостинице. Надеюсь, к вечеру вернетесь, мы тогда зайдем к вам. Оннода-бабу не мог заставить себя даже из приличия заговорить с Ромешем. Он не находил в себе сил хотя бы взглянуть на него. Ромеш также не проронил ни слова. Когда настало время прощаться, он лишь молча поклонился. Онноде-бабу.